Глава 15. Почему посторонний гражданский на территории? Недовольство полковника от подобной встречи было видно невооруженным глазом. Он, конечно, рассказывал, что матушка вознамерилась его выгодно женить, но назвать свою кровную родню посторонними? Кассандру, который на земле воспитывался в детдоме, это покоробило. Как так можно? Однако последовавшие затем события показали, что, видимо, только так и можно. Иер Хордингтон, Голос старшей с дам звучал капризным, визгливым дискантом. «Мне сообщили о твоем безответственном поступке. Это же надо такое придумать». Мадам Хордингтон, казалось, напялившая на себя все лучше сразу из своего гардероба, отчитывала сына, как будто он был пятилетним сорванцом, совершенно не заботясь ни о его репутации командира, ни о репутации своей семьи. «Подумать только! Сунуться в логово бандитов и чуть не умереть!» Ее ярко напомаженный рот кривился в брезгливой гримасе. «О чем ты думал, весь в отца? Тот тоже не нашел ничего лучше, как безответственно оставить меня вдовую с тремя детьми». «Мама, я выполнял свою работу, и не смей так говорить про отца». В глазах Иера вспыхнула ярость. Он погиб как герой. Пф!» Пренебрежительно отмахнулась от него эта самодовольная Матрона. «Нам его героизм ничего не принес, только расходы на похороны да орден, который ты сунул ему в гроб. И, Иер, тебе надо жениться и оставить службу». Если ты не думаешь о несчастной бедной матушке, то заботиться о сестрах — твой долг. Я и сухой корочкой перебьюсь, а бедные малютки этого не заслужили. Как они найдут себе хороших мужей, если не попадут в приличное общество?» К слову сказать на женщину, прозябающую в нищете и питающуюся черствыми корками на старости лет, мадам Хордингтон походила мало. Располневшую крупную даму, одетую в шелка и кружево, можно было принять за кого угодно, только не за бедную вдовушку. Да ее крошки, вполне зрелые тоже упитанные девицы, были, похожи в состоянии обзавестись мужьями самостоятельно. Стоя за спиной мамуле, зря времени они не теряли. Хищная стрельба глазами на всех мужчин в округе заставляла незаметно паниковать весь личный офицерский состав. Горностайчик едва в пасть к менчику не залез. И будь красный дракончик чуть более голоден, Климент уже переварился бы в желудке этого крылатого обжора. А так его просто облизал темный раздвоенный язык. Заляпанный слюнями, с взъерошенными волосами, отросшими на нервах клыками, горностайчик был тут же переведен мамзелями в разряд «Фу!» и готов был на радостях расцеловать летающую хищную ящерицу. Четвертая дама впечатление производила более приятное. Она молчала. Только вот Кассандре очень не понравилось, что ее темные выразительные глаза пристально смотрели на полковника Хордингтона с таким выражением, как будто она его удачно купила на распродаже и скоро продемонстрирует всем подругам. Чтобы те обзавидовались. Женщина рассматривала и как уже полученный трофей, собственнически, со снисходительной улыбкой, словно примеряла, насколько хорошо полковник будет смотреться рядом на светских мероприятиях. К тому же кася успела заметить, что как раз позади дам стоит интендант, губы которого шевелятся. Мерзкий толстяк что-то негромко говорил этой богатенькой кореглазой мымре, и, видимо, дамочки на унашептывании были достаточно интересны. Кассандра покосилась на отца. Она прекрасно знала, что чуткие уши Наркира точно слышат, о чем речь, и выражение беспокойства на лице Мьеста Воронкова заставило ее сердце испуганно дрогнуть. Мадам же Хордингтон вовсю продолжала свою экспрессивную речь, совершенно игнорируя попытки сына заставить ее замолчать. Похоже, не в ее привычках было слушать кого бы то ни было, а любых военных, кроме высших штабных чинов, дамочка ни в грош не ставила. «Я приезжаю сюда, чтобы узнать, в каком ты состоянии, может, следует посылать за нотариусом, «Везу с собой, мамзель, мизюкянч, чтобы ты хоть на смертном адре согласился осчастливить мать своей женитьбой, и что я узнаю?» Распаленно верещала женщина, все повышая голос. Чуть задохнувшись на секунду, она вытащила из глубокого декольте несвежий кружевной платочек. помахав на свое уже красное лицо и сделав патетическую паузу, она набрала нового воздуха в грудь и вдруг ткнула пальцем в сторону касси, взвизгнув фальцетом недорезанной свиньи. Я узнаю, что ты притащил в корпус какую-то потоскушку. Хр. Никто и ничто не сравнится в скорости с разозлёнными двуликами. Анаркир Воронков был еще и бойцом арены, где среди умелых и сильных скорость тоже много решает. Женщина лишь выпучила глаза и засипела, когда ее горло обманчиво нежно сжали пальцы Ворона. Красные горящие глаза впились в лицо побелевшей как мел дамочки. Женщина. Хрипло ледяной голос Двуликова был тих. Но расслышали его все, кто сейчас находился на плацу. Ты говоришь о моей дочери? Кажется, ты впрямь желаешь лишиться сына, ведь в твоей семье больше нет мужчин. Твою ж. Обслюнявленный горностайчик растерянно покосился на своего командира, а в глазах капитана Солейдина Кассандра заметила радостное предвкушение. Законы двуликих девушка знала прекрасно, и исправить эту ситуацию могло только одно, тем более она и так все для себя решила. Пап. «Отпусти мою будущую свекровь!» Стараясь, чтобы голос не дрожал, звонко произнесла она, нащупав в кармане то самое колечко. Золотой ободок скользнул на палец, а Кася, на секунду замешкавшись, все же решилась взять под руку закаменевшего полковника и чуть-чуть к нему прижаться. Просто она перенервничала за сына. «Правда, дорогой? Мало ли, какие дамы бывают. Мы же еще не знакомы, и неизвестно, что и кто ей понарассказывал, да?» «Ох, я что-то не подумал!» Тут же подыграл дочери ворон. Простите, мадам, бессонная ночь, опять же, столько голов пришлось разбить клювом, столько глаз выклевать, что тело действует раньше головы. Я с Кассандрой потому и прилетел, чтобы контракт подписать, да и генерал-майор Фандерт собирался прибыть. Старина Дрейн обещал заверить документ, а кто там вам чего наговорил? Теперь уже зеленело бледнел интендант, лихорадочно раздумывая, как незаметно слинять с плаца. К его счастью, Психанувший, уставший от человеческих визгов ворон, видимо, машинально нажал какую-то точку, от чего мадам Хордингтон сейчас только и могла, что слабо сипеть. Махнуть в сторону Жербона рукой она не догадалась, а потом ей стало не до этого. На нее с претензиями накинулась оскорбленная мамзель Мизюкянч. Что это значит, мадам Доротея? Вы заверили, что ваш сын готов на мне жениться? Я, как практически родня, обеспечила вам приглашение на все приемы, достала билеты на премьеры всех спектаклей в этом сезоне. Даже выбила скидку у своей портнихи и ввела вас в салон, мадам Жуе, а теперь. Голос у барышни был на удивление приятный, но глаза сверкали яростью, от уплывшей, почти схваченной с таким трудом желанной добычи. Сначала я узнаю, что ваш сын. Мамзель Мизюкянч покосилась на Мьез Воронковой и, будучи неглупой и более осторожно в выражениях, неопределенно взмахнула рукой. Ну, всякие слухи. А теперь у него, оказывается, есть невеста. Невеста курсант, какая нелепица! Общество этого не примет никогда и не рассчитывайте на то, что получили обманом. Заказанные платья сможете забрать только за полную цену. Салон закроет перед вами двери. Билеты я аннулирую. А если вы посмеете явиться хоть по одному приглашению, разозленная девица окатила презрением всех окружающих, не рискуя, впрочем, посмотреть на находящегося поблизости месье Воронкова, Гордо вскинула голову и важно поплыла к стоявшей у казарм карете, на которой, видимо, дамы сюда и прикатили. Судя по виду, роскошный экипаж был частный и точно не являлся собственностью семейства Хордингтонов. Вот только величественно дойти у обиженной мамзель не вышло. Менчик, которого раздражали все эти крики, которому очень хотелось наконец в драконятник, чтобы свернувшись в вольере, всласть поспать, решил привлечь внимание к своей замечательной персоне. Неожиданное рычание дракона за спиной привело красотку в панику. Барышня, наверное, решила, что полковник желая отомстить за мать и избежать кривотолков, сейчас кормят ее дракону. Пискнув за полушной мышью, мамзель Мизюкянч подхватила юбки и долетела до кареты с максимально возможной скоростью. Экипаж рванул с места, чуть не протаранив спешно распахиваемые ворота, и едва разминувшись, с проскользнувшим в них крупным каракалом песочного цвета. Двулики оскалил на кучера клыки, потом поменял постать и ткнул под нос рванувшимся к нему курсантам-летунам, охраняющим ворота, шеврон корпуса двуликих, после чего что-то им сказал, помахав письмом. На плац парень прошел, по дуге обогнув, нервно бьющего хвостом и все еще не расседланного менчика, теряющего терпение. Встав на вытяжку, оборотень протянул полковнику два письма, при этом бесстрашно и весьма нахально подмигнув оживевшимся за спиной маменьки сестричкам Хордингтон. Кассандре его лицо показалось знакомым, но вспомнить, кто он, девушка, так и не смогла. Только когда Иер, распечатав письма, поинтересовался личностью посланника, она поняла, где его видела. Майерша, один из знаменитых на все графство братьев. Эта шустрая троица появлялась везде, где что-то происходило. Шумные, любопытные каракалы не чурались влезть повсюду, будучи любителями почесать кулаки и гульнуть с размахом. Сейчас даже было странно видеть одного брата вместо неразлучного Трио. Почему Феликс Майерша оказался тут один, стало понятно очень скоро. «Капитан Соледин!» Приказный голос Иера разнесся по плацу. «Приготовьте к заселению комнаты для гостей. Там будут проживать две курсантки и их куратор. Также доведите до сведения всего личного состава, что к нам по обмену направлены три курсанта корпуса двуепостасных. О подробностях сотрудничества корпусов все получат информацию на вечернем совещании. Также придется скорректировать программу обучения». Интендант только открыл рот, чтобы начать возмущаться, когда следующая фраза полковника заставила его подавиться заготовленными словами. «Приказ генерал-майора Фандерта. Обучение девушек-курсанток уже оплачено из сказанного графства Нерандес и курируется лично его сиятельством. А куратор-барышень?» Осмелился подать голос кто-то из офицеров. «Посторонний мужчина будет жить с двумя дамами, одна из которых ваша невеста». Отвечать на это Иеру Хордингтону не пришлось. По плацу пронеслась стремительная тень, и на темные, выщербленные местами плиты плавно опустилось крылатое чудовище, со спины которого спрыгнул огромный белоснежный бинтуронг. «Приветствую, господа! Я кейца Мохнатая. Буду присматривать, чтобы здесь никто не обидел наших девочек», произнесла Мантикора, обернувшись обманчиво-хрупкой темноволосой женщиной. «А это мой муж. К тому же я травница с видовским даром. А Аберт кузнец. Возможно, наши таланты тут тоже пригодятся». Жербон Соледин нервно потел и темнел лицом, лихорадочно обдумывая свалившиеся на него напасть. Интендант не обманулся именем неизвестного рода. Мужчина был прекрасно осведомлен, кем являлась эта опасная дамочка. Кейтса Мохната была внебрачной, но признанной дочерью графа Нерандоса, и дело приобретало для толстяка капитана весьма неприятный оборот. Жербон очень надеялся избавиться от одной девчонки-выскочки, а вместо этого, запустив цепь событий, Приобрел в корпусе двух курсанток графскую дочку ведьму с ее гигантом-муженьком и оборотни по обмену. Хуже всего, что мерзкая девка еще умудрилась как-то стать невестой идиота-полковника, а тот, вместо того, чтобы героически сдохнуть, опять как тогда, умудрился выжить, оставшись любимчиком Фандерта. Интенданта просто раздирал от злости, а еще от жадности. Денежки-то графские тоже уплывали между пальцев. Что-то присвоить, когда за тобой следит столько хищников это надо быть самоубийцей. Впрочем, господин полковник, — напомнил он о себе, — прошу меня извинить, но, вашей мать и сестры, вы не отдали ни одного распоряжения на их счет. Мадам Доротея, вероятно, даже не помешает посещение целителя. Сочувственно укоризненная мина на его одутловатом лице была вершиной актерской игры. Три дамочки семейства Хордингтон сбились в кучку с опаской поглядывая на кейцу Менчика Мьеста Воронкова. Да уж, не так себе представляла Доротея Хордингтон Свое появление перед неблагодарным сыном. Вдова с неприязнью украдкой посматривала на Кассандру, прокручивая в голове планы избавления от мерзкой выскочки и ее ужасного папаши. Она до сих пор ощущала на своем горле его жесткие пальцы, а слова жербона, который всегда держал с ней связь и за определенную плату доносил все сведения о сыне, давали шанс, что не все еще потеряно. Капитану Соледину девчонка тоже не нравилась. А еще у них была одна цель они оба хотели отставки Иера. Капитан мечтал занять его место, а мадам Дороте надеялась, что тогда ему ничего не останется, как вернуться в отчий дом. И уж тогда-то она добьется, чтобы упрямый и неблагодарный сынок исполнил свой долг, обеспечив ей роскошную жизнь, которую, по собственному мнению, она заслужила. Пока же обеспечены были только глобальные перемены в корпусе драконьих-летунов, и к чему они могли привести, никто не знал.